Глава пятая. Каким бы ни был результат обследования Тины, Крайтон четко решил, что пора позаботиться о светлом будущем своей семьи. Для этого он и пришел в захолустный бар в другом конце Чикаго. Раньше здесь любили собираться кое-кто из его старых знакомых. Присел у барной стойки, заказал пиво. Публика не изменилась, отметил про себя, посмотрев на бородатого мужика, который топтался у входа. Сзади в брюки воткнут ствол, в правый ботинок нож. И ведь так замаскировал. Никто не заподозрит. Крайтон перевел взгляд на парочку неприметных латиносов. Они только что увидели друг друга, пожали руки, обнялись, первый похлопал второго по спине. Купля-продажа свершилась. Теперь покупатель пойдет в туалет и опробуют первую дозу. Не прошло и двадцати минут, как Томас услышал за спиной знакомый голос. «Глазам своим не верю. Сам Железный к нам пожаловал. Какими судьбами?» Когда-то длинноволосый Джонни был его закадычным другом. Вместе они приторговывали дурью и иногда грабили мелкие магазины. Удачный у них был союз. Действовали нагло, но не безрассудно. Джонни всегда стремился заранее просчитать все риски. За день они, бывало, зарабатывали его, Томаса, нынешнюю недельную зарплату. «Что? Не вдохновила тебя жизнь законопослушного праведника?» усмехнулся Джонни, усаживаясь рядом. «Праведник — не слишком прибыльная профессия». — отшутился Крайтон. — Разговор есть. — Я догадался. — Хочешь вернуться? В интонации звучало скорее утверждение, чем вопрос. Томас кивнул. Возвращаться он не хотел, учитывая, какую промывку мозгов ему устраивала Мэдди на сей счет. Но порой, когда ситуация безвыходная, нужно игнорировать чужие советы и делать то, что сам считаешь правильным в данный момент. Джон затянулся сигаретой, выдохнул дым в лицо собеседнику и рассмеялся, заметив мгновенно сжавшиеся кулаки. «Ну-ну, спокойней. Сам понимаешь, времени прошло много. Откуда я знаю, кто ты теперь, а, Крайтон? Может, ты стал копом?» Томас заиграл желваками, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не нахамить. «Ты все такой же подозрительный, да?» «Благодаря этому качеству я все еще на свободе», — хохотнул Джон и примирительно хлопнул его по плечу. «Не нервничай. Я буду только рад, если ты снова начнешь работать. я в тебе верю, но парням, с которыми я в деле, нужны гарантии. Им будет мало рекомендаций типа «принимайте новенького, хороший чувак». «Слушай, Джон, я тебя никогда не подводил». Я хочу выбраться из нищеты. Да, я сглупил тогда, что ушел. Но ведь и никогда не поздно исправить ошибку. Томас прямо посмотрел на товарища. «Проверьте меня, если понадобится». «Ладно, дружище, я попробую что-нибудь придумать. Грех терять такой кадр. Твой удар по-прежнему приводит в нокаут». «Я же сказал, проверьте», — улыбнулся Томас. Ха — Ха-ха, обойдемся. Я-то помню, как вы сцепились с Сэмом и как он потом шипелявил. Да, громила Сэм был опечален поражением. Как он, кстати. — Помер он, — отмахнулся Джон, показывая бармену знаком налить пиво. — Застрелили при попытке ограбления. Томас сочувственно покивал, хотя, к по поводу трагической кончины знакомого не испытывал. Сэм был... редкостным ублюдком, и ни у кого не вызывало сомнения, что он плохо кончит. Моральные рамки должны присутствовать, даже если ты занимаешься чем-то незаконным. Например, в уличных разборках Томас никогда не нападал первым. Если уж вынуждали драться, оборонялся, стараясь не слишком навредить противнику. Сэм же всегда норовил покалечить. Из-за этого-то, Они однажды и повздорили. Некоторые люди не понимают слов, и им приходится объяснять кулаками. Беседа затянулась до полуночи. Крайтон вспомнил, что забыл предупредить Мэдди, и засобирался. «Ладно, пойду я». Томас достал из кармана несколько купюр и бросил на столик. Жена волнуется. Женился-таки на своей шоколадной. И в горе, и в радости... пока смерть не разлучит, — ехидно ухмыльнулся Джон. У него было все то же обманчиво расслабленное, хитрое лицо. Залысины по бокам лба увеличились, но он по-прежнему носил длинные волосы, которые завязывал в куцый и хвост. Типа того. Джон не метнул в него пронзительный взгляд. «Тебе есть что терять. Не боишься?» «Боюсь». Несколько долгих секунд — Джон не сводил с него темных, изучающих глаз. Потом протянул руку. «Давай тогда, удачи. Пересекаемся здесь же, через два дня». После жаркого душного помещения уличный воздух приятно холодил лицо. Томас остановился и запрокинул голову, вглядываясь в мутное серое небо, остервенело, сыпавшее вниз колкую крупу. В этом году зима наступила рано. Томис поднял воротник куртки, чтобы не задувало в уши, и тряхнул головой, будто пытался сбросить с себя воспоминания о недавней встрече. Да, он поступает некрасиво. Он обещал Мэйди не ввязываться в криминал и сдержал бы слово, если б не крайняя нужда. Он мог быть терпеливым, мог год за годом перебиваться на унизительных, малооплачиваемых, но легальных работах, только чтобы оградить жену от переживаний. Он покорно выполнял функции вышибалы, пытаясь приучить себя к мысли, что даже в бедности обретается счастье. Видит Бог, он старался. Да только ни черта у него не вышло. И ладно бы, если бы от денег зависело только его душевное состояние, он бы смог смириться с тем, что никогда не будет чувствовать себя по-настоящему счастливым. Но сейчас на кон поставлено здоровье дочери. При таком раскладе уже не важно, выиграешь ты и честным способом или нет. При таком раскладе нужна победа любой ценой. Раньше, когда выпадало много снега, они с Тиной играли на пустыре возле дома. Лепили снеговика, валялись в сугробах, обстреливали прохожих снежками. Мэнди обычно сперва стояла в сторонке, переживая, как бы ребенок не простудился, но потом не выдерживал и присоединялась к веселью. Крайтон заваливал ее в сугроб и валял в снегу, визжащую от восторга, точь-в-точь, точь, как в морозный день на озере Мичиган, когда сделал ей предложение. Доктор говорил долго, подробно обрисовывая ситуацию. Пониженная масса красных кровяных телец, благодаря которым осуществляется поступление кислорода тканям организма. Этим и объясняется ее постоянная вялость и носовые кровотечения. Наблюдается также недостаток функционально активных белых кровяных телец, в чью задачу входит борьба с инфекцией. Пока нельзя точно сказать стадию, но то, что это лейкоз, не вызывает сомнений. «Обнадерживать вас я не хочу. Необходимо провести дополнительную диагностику, и уже после этого мы сможем разработать план лечения и понять, потребуется ли операция или есть шанс обойтись химиотерапией». Мэдди стояла, зажав рот ладонью, словно сдерживала готовый вырваться крик и переводила взгляд то на мужа, то на врача, То на дочку, которая лежала на больничной койке и выглядела довольно бодро. Томас не был уверен, что смысл сказанных доктором слов дошел до его сознания. Все это казалось чем-то неправдоподобным, не настоящим. Его малышка тяжело больна. Разве такое возможно? Вот же она, немного напуганная и бледная, но никак не смертельно больная. «Что от нас требуется?» — холодно спросил он. «Обследование займет несколько дней и обойдется вам приблизительно в две тысячи». «Без проблем. Малышке нужна отдельная палата». Доктор красноречиво кашлянул. «Мы все оплатим, я же сказал», — раздраженно бросил Крайтон. В коридоре Мэдди растерянно посмотрела на мужа. «Откуда мы возьмем деньги? Господи, Томми!» «Это ведь серьезно!» Он взял ее за руку и больно стиснул ладонь. «Это серьезно, но мы справимся. Я возьму аванс и буду работать в две смены. Ничего страшного. Вылечим. Обязательно вылечим!» Мэдди смахнула навернувшиеся на глаза слезы. «Томми, я не переживу, если...» «Я обещаю!» Томас сглотнул подступивший к горлу комок. Обещаю, что все будет хорошо. Он зашел в магазин за 10 минут до закрытия. У входа крутился пузатый охранник, нанятый скорее для солидности, чем для защиты. При виде нежданного посетителя с чулком на голове он проявил чудеса ловкости. Отпрыгнул в сторону, выхватил дубинку. Томас оказался проворнее. Сделал выпад вперед, обхватил кисть и резко вывернул. Легкий хруст и приглушенный стон. Крайтон успел зажать рот охранника ладонью. Далее последовал точный удар по затылку, вырубивший жертву на ближайшие несколько минут. Томас действовал практически бесшумно. Продавец за прилавком ничего не услышал и здорово удивился, когда в его лоб уставилось дуло пистолета. «Надеюсь, тебе хватит ума не нажимать кнопок. Ты знаешь, что делать». «Складывай сюда», — прошептал грабитель, протягивая плотный целлофановый пакет. Первый раз Томас отобрал деньги у одинокого туриста, который посчитал, что днем в неспокойном районе Чикаго ему ничто не угрожает. Следил за ним дольше часа, шел в отдалении, выжидая, когда же тот свернет в подходящий переулок. Когда турист заглянул в арку, ведущую к проходу в промышленную зону четырех заводов, Томас подобрался, лучшего места для нападения не найти. Иностранец, вероятно, увидел нечто любопытное и направился в пустынный закоулок, доставая из сумки фотоаппарат. Возникший из ниоткуда подросток не привлек к себе внимания. Турист увлеченно снимал на камеру обшарпанные здания. Томас подкрался сзади и приставил нож к горлу. Левой рукой обшарил карманы, вытащил бумажник. Фотоаппарат тоже мог прихватить. За него бы дали неплохие деньги, но решил не возиться. В конце концов, пусть у иностранца останется память о славном американском городе. Улов был небольшой, но этого хватило, чтобы понаблюдать за игрой «Чикаго Булс с лучшего места на трибуне. «Тут подсобка есть?» Продавец испуганно кивнул. «Где?» Томас жестом приказал ему проследовать в хозяйственное помещение, толкнул в спину, загоняя внутрь, и припер стулом дверь. В двадцати ярдах от магазина стоял черный пикап без номеров. Томас быстро преодолел разделявшее их пространство, запрыгнул в салон, и машина резво рванула с места. Томас стянул с головы чулок и передал пакет с деньгами Джону. «По-моему, он справился». И «Весьма неплохо», — присвистнул длинноволосый, роясь в пакете. Двое парней, сидевших здесь же, переглянулись. Было понятно, что в компании распоряжался именно Джон. Крайтон не понимал, зачем тому понадобилось проверять его. Неужели действительно не доверял? Или просто захотел по-легкому срубить немного деньжата за чужой счет? Через двадцать минут пикап затормозил возле ветхого двухэтажного строения, предназначенного под снос и совершенно необитаемого. Разве что бомжи да беспризорники порой устраивали сходки и полили костры, чтобы обогреться или приготовить ужин. «Наша штаб-квартира», — объяснил Джон, отмыкая массивную подвальную дверь и спускаясь вниз по ступеням. «Добро пожаловать». Внутри пахло сыростью и бетоном. На широком столе в дальнем углу валялось огнестрельное оружие. В центре помещения расположились неожиданно изящный кожаный диван и низкий столик, обтянутый блестящим сукном. Два роскошных предмета мебели выделялись на общем фоне, как изысканная реклама для богачей в бесплатной газетенке. — Ты не успел познакомиться? — продолжил Джон. — Это Ганс. Он отлично разбирается в технике. — Здорово! Невысокий парень с бесцветной внешностью приветственно оцелютовал. «Вилли Вилка», — представился худой блондин с игриво-дебильным выражением лица и толкнул плечом товарища, мрачного бугая, с впечатляющей мускулатурой. «Это Сайленд Боб. Предлагаю выпить за нового члена группы». Джон подтащил к дивану упаковку пива, достал бутылку, открыл об угол стола и сделал большой глоток. «Если в этом парне осталась хоть треть былого задора, то скучать нам не придется, а? Железный, верно я говорю?» «Говоришь ты верно, да не о том», — усмехнулся Томас. «Я бы предпочел сразу приступить к обсуждению чего-нибудь дельного». «Ты в своем репертуаре», — рассмеялся Джонни. «И я с тобой чертовски согласен, старик». Не будем жевать сопли. Я уже приметил пару мелких банков. Охрану я промониторил. Два престарелых копа куром на смех. Опускающиеся защитные экраны на кассах не установлены. Сперва нанесем визит в один банк, а дня через три — в другой. Это дело посерьезнее, чем грабить мелкие магазины. Куш будет приличным, но и риски высоки. «Любой просчет, любая ошибка — и нам хана. Поэтому, если кто сомневается, трусит или просто не согласен, лучше скажите сейчас». Никто не произнес ни слова. Домой Крайтон вернулся поздно. Мэдди ночевала у Тины в больнице, боясь оставить дочь одну хоть на минуту. Он прошел в комнату и тяжело опустился на диван. Квартира казалась непривычно пустой, как будто обитатели покинули ее в спешке, спасаясь от цунами или торнадо, готовых уничтожить хлипкое жилище, сравнять с землей. Томас сидел, обхватив голову руками, и клял себя за то, что не обратился к врачам раньше. Они с Мэдди должны были отнестись серьезнее к маленьким изменениям в поведении дочери. В последние месяцы она вела себя чуть тише, чуть меньше бегала, как будто ей не хватало энергии. Доктор говорил, что нередко симптомы рака крови почти незаметны вплоть до острой стадии, когда организм больше не может сдерживать болезнь и начинает стремительно разрушаться. Тина всегда была такой активной, здоровой девочкой. Она и не болела-то почти никогда. Простужалась пару раз, вот и все. Откуда взялась эта напасть? Почему это случилось именно с его ребенком? «Через три дня необходимо внести первую сумму». Томас резко выпрямился, решительно сжав кулаки. Он достанет деньги. Налет планировали на следующую неделю, но он убедил парней не затягивать. «Через три дня необходимая сумма будет у него на руках. Чего бы это ни стоило». Томас не нервничал, скорее пребывал в нетерпении. Стрелки на циферблате двигались издевательски медленно. Ему даже померещилось, что часы сломались. Он ждал в машине, припаркованной на другой стороне улицы, напротив банка. Рядом, на заднем сиденье, сидел Сайлент Боб, спокойный до отрешенности. Спереди на водительском кресле Ганс, выстукивавший пальцами на руле такт незнакомой мелодии. Все трое смотрели на стеклянные двери банка. Из них показался Джон, замаскированный до неузнаваемости. Фальшивая борода, парик, нелепые очки. Он даже засунул в ноздри две отрезанные детские соски, чтобы визуально сделать нос шире. Недавно он уже наведывался в банк на разведку, и его могли запомнить. Значит так, народу мало, парочка у кассы один у стенда. Вилли беседует с менеджером. Слева от двери охранник. Железный он твой. Второй чуть дальше у окна, Боб, берешь на себя. Все помните. Ганс, заводи. Автомобиль плавно тронулся, отъехал за угол и остановился. Трое натянули на головы черные чулки с прорезями для глаз и, придерживая под пальто автоматы, двинулись к банку. В дверях столкнулись с упитанным китайцем. Улуху вдруг понадобилось покинуть учреждение. Томас не дал толстяку опомниться, втолкнул его обратно в помещение с такой силой, что тот упал и проехал по полу несколько метров, врезавшись в стулья, словно шар в кегле. В ту же секунду Крайтон послал кулак в обрюзгшее лицо охранника. Тот тохнул и осел, как будто у большого, двигающегося плюшевого медведя вынули батарейку — Томас ногой отшвырнул его пистолет, сдернул с пояса наручники, перевернул на спину, заломил поверженному противнику руки и защелкнул на них браслеты. Сайлент Боб держал на прицеле второго охранника. Джон метнулся к кассам, а Томас схватил за шиворот Вилли, изображавшего случайную жертву, и приставил дуло к его виску. обращаясь ко всем присутствующим. Одно неловкое движение — которое я расцениваю как угрозу, и заложник умрет, а затем и вы. В течение минуты в мертвой тишине был слышен лишь шелест купюр, сыпавшихся в сумку. «Уходим», — скомандовал Джон, и первым побежал к выходу. За ним последовал Сайлент Боб. Крайтон пятился задом, прикрываясь мнимым заложником, и оттолкнул его уже на улице. Они хлопнули дверцами пикапа, Когда воздух взорвался истошным воем включенные сирены, Ганс вырулил на дорогу, встроился в поток и поехал как ни в чем не бывало, с улыбочкой проверяя в зеркале заднего вида, нет ли погони. Вилли Вилка остался в банке ждать полицию и давать показания, как и было запланировано. Выяснит, что к чему, а потом спокойно вернется на базу, где они будут его ждать. Добрались без приключений, подсчитали куш. Вышло по десять тысяч на брата, меньше, чем они рассчитывали. К тому же пришлось отложить часть денег на новую тачку. Нельзя светить дважды одну и ту же машину. Они сидели в подвале, потягивая пиво и поджидая вилку. Тогда же Томас узнал, откуда взялась его странная кличка. Большинство тех, с кем Вилли общался, считали, что прозвали его так потому... что в любых азиатских заведениях он отказывался пользоваться палочками и всегда просил вилку. Однако это была лишь верхушка айсберга. Настоящая история, случившаяся несколько лет назад, раскрывала истинный характер тощего, безвредного на вид Вилли. Однажды на сходке в баре он не поладил с кем-то из членов уличной банды. Мужик недавно вышел из тюрьмы и вел себя агрессивно, и Вилли... схватил подвернувшуюся под руку вилку и скромсал ею несчастного выскочку, изуродовав и порвав лицо и шею. С тех пор и повелось, вилка да вилка, с улыбочкой закончил Джонни, пытаясь разрядить напряженную обстановку. Но по-настоящему все расслабились, когда через два часа Вилли вернулся и сообщил, что сработали чисто и волноваться не о чем. Зацепок у копов нет. Джонни с явным облегчением поднял бутылку. «Поздравляю с удачной операцией. Будем считать это разминкой». Он перевел взгляд на Томаса и подмигнул. «Отличная команда, Крайтон». Томас заставил себя улыбнуться. Он надеялся на большее, учитывая те риски, которым он себя подвергал, участвуя в подобной авантюре. Однако и жаловаться грех. В конце концов, для одного дня он заработал отлично». Дальше будет лучше. Впервые за последние недели он смотрел в будущее с оптимизмом. Благодаря удачной вылазке уверенность в собственных силах заметно возросла, и теперь Томас почти не сомневался, что выполнит данное жене обещание и вылечит дочь. Хватит ждать, что удача сама повернется к тебе лицом. Нужно силой хватать ее, как дешевую подзаборную шлюху за волосы, и объяснять, кто здесь главный.